Глава четырнадцатая Уильям привез Кэтрин к мистеру Таттлкомбу, как и договорились, сразу после закрытия магазина и обнаружил, что в этом доме их визит расценили как настоящее событие. Утром мистеру Таттлкомбу сняли гипс, и он смог пройти через лестничную площадку в верхнюю гостиную. Обстановка этой комнаты восходила к далеким временам, еще до свадьбы эбигейл когда старая миссис Солт жила в этом доме со своим сыном, и большая часть из тех пятнадцати лет вообще не спускалась вниз. В гостиной все еще лежал ковер и стояли плюшевые кресла, когда-то выбранные ею. Вязаные салфетки были ее собственной работой. С каминной полки смотрел увеличенный фотографический портрет ее самой в викторианском вдовьем чипце. Мистер Таттлком сидел в самом большом кресле, положив ногу на скамеечку, колени его были накрыты полосатой шерстяной шалью. Эбигейль надела воскресное платье. На стол подали чай, пирог, сэндвичи, заливную рыбу, желе, бисквит, пропитанный вином и залитый взбитыми сливками, блюдо со знаменитыми сырными палочками Эбигейль и банку знаменитого яблочного джема ее кузины Сары Хиллс. Мистер Таттлком был весел, как панч. Если внешность обманчивая и красота, только видимость, она все равно радует глаз. Абель нашел, что красота мисс Эверзли очень приятно глазу. Это была не броская, яркая красавица, а очень скромная, спокойная, благородного вида девушка и очень любит Уильяма. Нельзя быть с ним в одной комнате и не заметить этого. Эбигель с этим согласилась. Милая девушка, если Эбигель что-нибудь понимает в юных леди, а миссис Сол была уверена, что понимает. В ней есть что-то такое, что заставляет гадать, почему она не захотела найти более выгодную партию. Но совсем не нетрудно понять, что они влюблены друг в друга. Забавно, что такие вещи всегда так заметны. Даже если молодые люди не слишком часто смотрят друг на друга, а разговор идет только о магазине, о разрисованных игрушках, о ноге Абеля, о яблочном джеме Сары и том, как Абигаэль удается сделать палочки такими светлыми. Миссис Сол вдруг обнаружила, что дает Кэтрин рецепт. Если бы ей до этого сказали, что она так сделает, то ни за что бы не поверила. Потом, когда все уже шло так чудесно, Кто-то приоткрыл дверь и стал смотреть на них в щелку. Кто же это мог быть, как не бедная Эмили? Не то чтобы ее не хотели здесь видеть. Эбигель никогда бы не позволила себе даже подумать, что Эмили лучше сидеть в своей комнате. Если бы такая мысль осмелилась родиться, она бы с позором была изгнана. Но миссис Солт не помнила, чтобы Эмили хоть раз вошла или заглянула в комнату, где сидели гости. В таких случаях она всегда уходила в кухню, делала себе чай и украдкой наведывалась в кладовую в поисках еды. Очень часто Абигель жаловалась на это Господу в своих молитвах, потому что даже терпению святого настанет предел, если его кладовую будут постоянно обворовывать. Эбе была, если не святой, то очень доброй женщиной. И уже около 30 лет назад смирилась с Эмилией и ее поведением. Она безмятежно взглянула на высокую черную фигуру в дверях и сказала «Входи, дорогая, это мисс Эверзли, мистера смита ты я думаю, знаешь, а это моя заловка, мисс Солт. Эмили стояла на пороге в черном, неровно подшитом шерстяном платье. Спереди и сзади оно провисало, а по бокам, приподнятые угловатыми бедрами, было слишком коротким». Широкий воротничок болтался на шее, а рукава не закрывали костлявых запястьей. Она выставила вперед голову с копной сидеющих темных волос, торчащих во все стороны, тусклыми глазами уставилась на Абеля, на Кэтри, на Уильяма, вошла в комнату и приблизилась к столу. Когда Уильям предложил ей стул, она пристально посмотрела на него, будто это был не стул, а чашка с ядом или орудие пытки. Уильям должен был почувствовать себя разоблаченным и с презрением отвергнутым. Эмили обошла стол, выбрала смехотворно маленький стул, слабое подражание Шератону, и, поставив его как можно ближе к Абигель и как можно дальше от Уильяма, с ужасающей скоростью принялась один за другим поглощать сэндвичи с сыром и томатами. Она ухитрилась разрушить уютную обстановку, не говоря ни слова. Она просто ела их и пила чай. Мистер Таттлкомп с покрасневшим лицом размышлял о том, что иногда Господь посылает испытания, с которыми нужно смириться. Но он не мог заставить себя смириться с Эмили. Его переполняло убеждение, что ей лучше было бы жить в приюте. Как раз в тот момент, когда Кэтрин говорила ему, что они думают пожениться в субботу, Эмили оторвалась от своего бутерброда, чтобы заговорить впервые за время своего присутствия в комнате. Голос у нее был грубый и низкий, почти как мужской. «Жениться на скорую руку, да на долгую муку! Вот какая есть пословица!» Взгляд голубых глаз Абеля стал твердым, как мрамор. «А есть и другая. Больше дело меньше слов», — Эмили солд. Возможно, она его не расслышала и продолжала есть сандвичи, пока не опустошила тарелку. Затем, оттолкнув стул так резко, что тот упал, она покинула комнату, как и вошла, пристально разглядывая Абеля, Уильяма и Кэтрин. У порога Эмили снова обернулась и закрыла дверь так поспешно, что она должна была сильно хлопнуть, однако удара не последовало. Дверь закрылась совершенно беззвучно, и шагов тоже никто не услышал. Может быть, Эмили так и осталась стоять, прижавшись к панели и подслушивая? А может, она ушла вверх по лестнице, а может, спустилась вниз, а может, может, улетела на метле? В комнате продолжался разговор, но голоса уже не звучали так оживленно. Возможно, Эмили прижимала ухо к дверям.